Капитан Дембрие и несколько членов экипажа пошли на его могилу. Она оказалась в порядке. Толстая дубовая доска с надгробной надписью, вырезанной лейтенантом Тейсоном, нисколько не пострадала от времени. Эта надпись гласит «Здесь погребен Чарльз Фрэнсис Гайль, командир корабля «Полярис» флота Соединенных Штатов, начальник полярной экспедиции» скончался 8 ноября 1871 года 50 лет Азом Есим воскресение и жизнь веруюмя, а ше и умрет, а живет. Французы благоговейно обнажили головы перед могилой человека, пожертвовавшего жизнью ради науки. Смерть, наступившая внезапно, По крайней мере, избавило его от ужаса видеть измену экипажа, состоявшего, увы, из немцев. После посещения одинокой могилы Де Амбрие вернулся на судно и заметил на льду свежие следы. Теперь стало ясно, что Прегель движется по тому же маршруту, что и капитан Де Амбрие. Глава 10. Место, куда не заходил ни один корабль. «Сплошной лед, В санях. Следы лейтенанта Локвуда. Опять Прегель. Кто там?» «Германия. Капитан, 83 градуса 8 минут 6 секунд», — весело отрапортовал помощник Деомбрия. «Браво, любезный Бершу. Мы можем друг друга поздравить. Наша экспедиция продвинулась дальше сэра Джорджа Нерса», — заметил доктор. «Но не намного. Меньше, чем на один градус. И все же, как бы то ни было, ни один корабль еще не заходил так далеко на север. Вы забываете о Прегеле, доктор. Быть может, он нас значительно опередил. Опять Прегель. Но ведь это только ваше предположение. Вы не можете сказать наверняка, что он здесь уже прошел. Прегель — человек бесстрашный. Никакой препятствие его не остановит. Разговор этот состоялся 26 июня. Согласно вычислениям, Галлия дошла до места, куда, по уверению сэра Джорджа Нерса, ни один корабль не мог доплыть. Известный английский путешественник полагал, что дальше лежат вечные льды, или, как он говорил, Палеокристаллическое море, название которого является производным от двух греческих слов, первое из которых переводится как «древний», а второе как «кристалл», лед. — Не знаю, как вечные льды, — заметил Бершу, — но огромная неподвижная льдина шириной по крайней мере в три километра там есть это точно. — Опилы, топоры и динамит зачем? — сказал капитан. — Попробуем уничтожить эту преграду. Галлию ввели в небольшую бухту, образовавшуюся в льдине, и экипаж сошел на берег. Деэмбрие велел приготовить сани, решив оценить обстановку. К тому же такая разминка была бы полезна и людям, и собакам. Чтобы никого не обидеть, постановили бросить жеребий. Кому из матросов ехать требовалось всего семь человек, не считая самого капитана и Ужеука, погонщика. Жребий выпал Плюмовану, Маршатеру, Бегорна, Легерну, Гиньяру и Дюма. Парижанин даже запрыгал от радости. На сани погрузились ясные припасы на две недели, сухари, мясные консервы, чай, кофе, рыбу и спирт для светильников и конфорок. Все было тщательно завернуто в брезент и крепко увязано. Собаки, радуясь предстоящей пробежке, весело повизгивали и сразу дали себя запрячь. Наконец, они были готовы. На первых капитан водрузил флаг и подал сигнал трогаться. Это было первого июля. Вместе с капитаном ехали доктор и Ужиук, затем Легерн, Ник, Дюма и, наконец, Плюмован, Констант, Гиньяр и Курапье, по прозванию Маршатер. Собаки было заортачились, но Ужиук быстро приструнил их кнутом. Лагерн и Плюмован последовали его примеру, и на всех трех санях воцарился порядок. Из-за неровности льда ехать было трудно. Время от времени путники небрежно переговаривались. — О-ля-ля, я бы лучше в ад отправился. — Это еще почему? — наивно спросил Курапье, над которым вечно все потешались. — Да ведь говорят же, что дорога в ад вымощена благими намерениями. — Не понимаю. — Ну ты и дурень. Уж по той дорожке наши сани шли бы гораздо легче, чем по этим растаявшим сугробам, лужам и острым льдинам. Э, да ты опять надо мной смеешься. Доктор, услышав эту шутку, развеселился и обратился к капитану хохотавшему от всей души. А парень бывает довольно остроумным, и его выходки с оригинальными сравнениями призабавны. С другой стороны, это очень ценное качество, которое прекрасно помогает поддерживать здоровый моральный дух нашей экспедиции, сказал Дембрия. Да уж, кому отнизать, как не мне. Задор и веселье – лучшее лекарство против мрачной безнадежности полярных ночей. Один остряк с таким темпераментом стоит целой аптеки. Состояние дороги, по выражению парижанина, стало совершенно плачевным. На возвышенных частях, где было сухо, снег покрывался настом, что очень затрудняло путь. В низине, заполненной водой или скорее густой снежной грязью, Люди проваливались в полурастающую жижу по колено, а собаки по самое брюхо. Если бы не эскиморские сапоги, которые абсолютно не промокают, путешественникам пришлось бы идти в ледяной воде. В первый раз парижанин и его товарищи по достоинству оценили сани. До этого они думали, что собачьи упряжки предназначены только для того, чтобы с ветерком мчать путешественников сквозь снежные поля. Но в этот раз получилось совсем иначе. Люди, как и положено простым смертным, шли пешком, а собаки везли только снаряжение и продовольствие. Плюмован стал обозным солдатом, притом пешим. Весь невиданное даже в пехоте, в которой он, как настоящий морской волк, чувствовал некоторую жалость. Понадобилось совсем немного времени, чтобы понять, что движение на санях дальше невозможно. Ледяные глыбы все более неправильной формы следовали одна за другой. На этом ледяном панцире встречались целые скалы, холмы, пригорки и миниатюрные ложбины. Человек, даже обладая ловкостью обезьяны или циркового клоуна, не смог бы удержать равновесие, сидя в санях. Сани с трудом преодолевали наклон 45 градусов, на полной скорости съезжали вниз, наклоняясь вправо, затем попадали в какую-нибудь ретвину и клонились влево. Так и продвигались вперед с трудом, сохраняя равновесие и раскачиваясь все сильнее и сильнее. Когда собакам, высунув языки и, напрягаясь из последних сил, не удавалось двинуть сани с места, людям приходилось толкать их сзади. Иногда нужно было удерживать повозки на покатом спуске, чтобы помешать скользить слишком быстро или освобождать от лишнего груза, когда встречались слишком большие неровности. Бывалось, что новичок-погонщик, зазевавшись, растягивался во весь рост к великой радости своих товарищей, буквально через несколько мгновений становящихся жертвами подобного же несчастья. Эти падения были довольно безобидны. Но нужно было остерегаться, чтобы не оказаться в воде. Лёд далеко не везде был одинаково твёрд и однороден. Замерзшая морская вода тонкой коркой покрывала предательские ямы, через которые дышали тюлени, и если путешественник был недостаточно осмотрителен, то в любой момент мог провалиться по пояс. Эти ледяные ретвины были очень коварны, почти ничто не указывало неопытному путешественнику на их присутствие. Нужно было мало-помалу учиться различать их подобно охотнику на уток, который безошибочно распознает коварную трясину болот. Вот почему странствование на санях гораздо опаснее осенью, чем зимой, тем более, что в экспедиции было много новичков. К счастью, очень помог большой опыт доктора, всегда готового ко всяким неожиданностям. Так что просчетов и ошибок, таких частых вначале, становилось все меньше. Несмотря на все трудности, караван продолжал двигаться вперед, держась южной стороны. Все шло довольно сносно, лишь иногда кто-нибудь падал или слегка проваливался. Но вот Констант Геньяр, человек, явно родившийся под несчастливой звездой, и к тому же нормандец, как будто решил подтвердить роковое влияние своего светила. С грехом пополам отряд медленно шел вперед. Время от времени капитан, по указанию ука, поворачивался и кричал морякам, чтобы они избегали того или иного подозрительного объекта. Гиньяр, отстав на несколько шагов, чтобы достать табачку, взобрался на гребень, внезапно поскользнулся, упал и... бах! уселся как раз посреди лужи. Шум падения и проклятия, которые его сопровождали, заставили Курапье и Плюмована обернуться. Господин решил принять ванну, закричал парижанин, увидев барахтающегося в воде и отчаянно ругавшегося моряка. «Это, наверное, твоя страсть купаться при нуле градусов, а? Но ну, хватайся за трос и вылезай!» Смущенный Констан Геняр, промокший до самых подмышек, трясясь и клацая зубами, наконец-то вылез. «Чёрт возьми!» — пробормотал он. «Вот так стирка! Я продрог до мозга костей!» «Стоп!» — приказал капитан. «Ты промок, парень, нужно переодеться». «О, спасибо, капитан, не стоит беспокоиться! На ходу высушусь, не обращайте внимания! Я просто был невнимателен и не заметил эту дыру!» Через минуту подбежал доктор. — Разденьте этого храбреца, — сказал он резко, — и хорошенько по очереди разотрите. Он вспотел перед тем, как провалиться, и может произойти кровоизлияние. Быстрее — спиртовку и кастрюлю со льдом. Моряки принялись по очереди растирать геньяра, который уже освободился от одежды, ставшей твердой, как картон. Капитан вместе с Плюмованом растирали ему кожу. Затем после пяти минут усиленной гимнастики несчастного малого засунули в меховой мешок. Подогретая на спиртовке вода уже вскипела. Доктор заварил чай, положив в кипяток щепотку заварки и добавив внушительную порцию рома. — Ну-ка, выпи это, — сказал он моряку, у которого зубы стучали, как констанеты На этот раз ты легко отделался. Но на будущее не вздумай нырять, когда вспотел. Поберегись. Что касается нас, друзья, послушайте меня внимательно. Не прилагайте чрезмерных усилий при ходьбе, чтобы не вспотеть. Сейчас время года гораздо худшее, чем зима, особенно для новичков, которые слишком тепло одеваются. Они сильно перегреваются, потом быстро охлаждаются, рискуя схватить плеврит или ревматизм. Если же с вами произойдет нечто подобное. Отбросьте ложный стыд и делайте то, что я только что приказал вашему несчастному товарищу, который мог бы умереть здесь, прямо у вас на глазах, не приходя в сознание. Вот дьявольщина, пробормотал про себя плюмован, я бы никогда не подумал, что человек может так быстро отбросить копыта. Оказывается, это еще хуже, чем солнечный удар на экваторе. Однако геньяр не такой уж хиляк. Это происшествие задержало путешественников на два часа, за которые все успели неплохо позавтракать, и послужило хорошим уроком матросам, беззаботным и неосторожным, как большие дети. Когда наступил вечер, точнее вечернее время, так как в эту пору года солнце здесь светит круглые сутки, капитан приказал поставить палатку. После сытного ужина матросы по трое улеглись в меховые спальные мешки, Капитан разместился вместе с доктором, а Ужеук растянулся прямо на льду. В этот день они преодолели 10 миль и утром двинулись дальше. Всё шло как нельзя лучше. Время года благоприятствовало путешественникам. Эскимос время от времени вылавливал из трещины тюленя, ловко действуя гарпуном, и тогда собак к их великой радости кормили свежим мясом. На здоровье никто не жаловался. Только глаза болели от снега и солнца. Доктор распорядился выдать всем солнечные очки. Восхищенный Плюмаван тотчас нацепил их на нос, пошел полюбоваться на себя к ближайшей луже, которую с успехом использовал вместо зеркала и удовлетворенно объявил, что очки придают ему вид философа. Затем новшество примерил Дюма. Загорелая кожа, борода веером и широкий нос сделали повара просто великолепным. Парижанин не применул заметить, что кок похож на марабу. А ужасно курносому констану Геньяру никак не удавалось надеть очки на свой короткий нос, что страшно развеселило Плюмавана. «Бедняга, твои очки нужно отправить в манеж». «Это еще зачем?» «Чтобы научить их верховой езде». Они не умеют сидеть в седле, но ты их учи, не снимай даже ночью. Что-что нельзя их снимать, даже когда спишь. Доктор так сказал. А, -а, а эх, забавно смотреть сквозь них. Здорово, как будто горы, а внизу зеленая луга. Я тут, кстати, вспомнил, как один нормандец, твой земляк, нацепил зеленые очки на барана. Ну, рассказывай чтобы не провалиться, из я вру, нормандец, хитрый плод дал деревянных стружек несчастному животному, а тот их принял за траву. Очки целый день подогревали остроумие неистощимого шутника. Все, исключая, естественно, капитана и доктора, получили свою порцию насмешек. Досталось и уживуку. эскимос со своим пухлым, приплюснутым лицом, казалось бы, просто создан для шуток. Очки уморительно смотрелись на его круглой физиономии. Плюван, недолго думая, заявил, что гренландец напомнил ему парижскую консьержку. Только дама, открывающая двери, была более бородата, чем эскимос. В то время как матросы беззаботно шутили и смеялись, капитан оставался серьезным. Шесть дней исследования ничего не дали. В ледяном поле не было не только канала, но даже сколько нибудь значительной трещины еще день пути и придется возвращаться назад у деамбрие оставалась единственная но весьма зыбкая надежда между льдиной и землями открытыми локводом помощником грили должно быть свободное пространство а до этих земель не больше двух двух с половиной миль окажись там хоть узкая полоска воды Ее можно было бы без труда расширить до нужных размеров и провести судно. Увы. Ничего подобного обнаружено не было. Там, где Локвуд нашел небольшой канал, теперь сплошь лежал лед. Напротив мыса Вильда в бинокль можно было рассмотреть памятный знак, поставленный локводом и его спутниками на месте последнего перехода к полюсу. Капитану захотелось увидеть его поближе, и через час все были там. Но что самое поразительное, шагав в ста от знаках, стоял еще один, видимо, недавно сооруженный, из положенных одна на другую глыб каменного угля. Дембриен нахмурился Опять прегель. Доктор и Ужеук нашли спрятанный между глыбами бокал, а в бокале пергамент, где по-немецки, по-французски, по-английски было написано. Я, ниже подписавшийся, начальник германской полярной экспедиции, поставил сей знак по случаю посещения мною всего места. Продолжаю свой путь и надеюсь поставить еще один знак в десяти милях на север. Юлиус Прегель, 18 мая 1887 года. «Бедный Локвуд!» — вскричал доктор. Тупоголовый немец его перещеголял. И вы только подумайте, кто пишет, начальник экспедиции на Северный полюс, как будто он уже побывал там, издеваться над несчастным Локвудом, грабить мертвого. Успокойтесь, доктор. Мы пробьем дорогу сквозь лед и пройдем дальше немца. Не забудьте, Прегель вышел в море на год раньше нас, а опередил всего на пять недель, судя по дате на документе. Вполне возможно, что судно его сейчас еще только в форт Канжере. Впрочем, не будем строить предположений. Пора возвращаться. И как можно быстрее. На судне, наверное, волнуется из-за нашего долгого отсутствия. Деомбриет, чтобы быть уверенным, что лед на обоих берегах однороден, решил вернуться на корабль другой дорогой. Он высадил свою маленькую команду параллельно с землям Локвуда. Моряки держались скал, не покидая ледника. Путь был гораздо тяжелее, чем раньше. Так, французские исследователи, увидев бинокль мы с Вашингтона, замеченный лейтенантом Грили, открыли фьорд, которому Грили дал имя несчастного командира Жанетты, и пошли вперед, огибая ледник с юга. Итак, через 36 часов экспедиция будет закончена несмотря на туманы препятствия которые встречались на каждом шагу путешественники не боялись заблудиться настолько капитан был уверен в правильности выбранного направления прошло двенадцать часов потом еще двенадцать в последний раз ставили палатку вперед ребята смелее цель близка дембрие обычно такой хладнокровный выказывал явное нетерпение доктор которому была известна причина этой спешки, тоже подгонял матросов, служа им примером. Он ускорил шаги и, казалось, совсем забыл, что покрылся испариной, об опасности которой сам недавно предупреждал. Это происходило 14 июля, национальный праздник французов. Капитан хотел сделать сюрприз своим товарищам. Бершу получил соответствующий приказ – На борту было уже все готово, дабы достойно отметить знаменательную дату изысканные блюда, хорошее вино, ликеры, потом различные представления, подготовленные матросами, оставшимися на борту. Организация веселого, задорного праздника среди вечной мерзлоты, в основе которого лежал горячий патриотизм. явление поистине уникальное. Капитан все время ворчал на туман, скрывающий корабль, украшенный разноцветными флагами, к которому подходили все ближе и ближе. Собаки повернули свои острые морды на юго-восток и шумно вдыхали почти неуловимые запахи. Одна из них — помпон, любимец парижанина, внезапно завыла и словно эхо ей ответил отдаленный прерывистый лайк.